Глава 10. Мне пришлось провести в больнице 3 недели. Потребовалось несколько операций, чтобы восстановить лицо. Кости и кожу сшивали заново, чтобы вернуть мне прежний облик. От закрытой черепно-мозговой травмы у меня началась сильная мигрень, которая не прекращалась даже после принятия обезболивающего. Я постоянно чувствовала боль. Она циркулировала внутри вместе с кровью, отдавалась в глазах, в висках и порой была такой сильной, что я едва соображала, где я и кто я. Не знаю, что в итоге страшнее — смерть или лишиться всего, чем я жила. Я потеряла веру в Бога. Раньше в моей жизни — Не было ни одного дня, когда я не возносила бы ему молитвы. А он не помог мне в тот один единственный раз, когда я так в нём нуждалась. Я больше не смогу играть на пианино. Играть так, как раньше, виртуозно и чисто. Правая рука не зажила полностью даже после гипса. К трём пальцам из пяти Так и не вернулась чувствительность. И наконец, моя любовь к Демиону всего за одну ночь она перестала существовать. Он даже не попытался защитить меня от гнева моего отца. Я потеряла всё. Но за всё это время я не проронила ни одной слезы и не сказала ни слова ни полицейским, ни репортёрам, ни врачам, ни Рейчел, что рыдала надо мной, бормоча свои бессмысленные молитвы, ни братьям, что клялись уничтожить Стаффордов, ни отцу, что деловито обсуждал с врачами моё лечение, сосредоточенно слушая и заботливо кивая. Решила, что больше ни с кем не стану говорить и не стану давать показания. Я слишком боялась за свою жизнь, чтобы сказать правду. Но а говорить Стаффордов и доставить отцу это удовольствие было ещё хуже, чем страх смерти. Только один раз мне захотелось выговориться и поплакать на чужой груди, пока боль не отпустит. Когда Гэбриэл Харт приехал навестить меня, Он выглядел ужасно. Красные глаза, серое лицо, словно он не спал много дней, щетина на лице, мятая рубашка. Помню, он сел рядом и спросил, как я. Я подняла большой палец вверх, хотела дать знак, что я более-менее, а получилось наоборот. Потому что с пальца был сорван ноготь, и выглядел он просто жутко. Я тут же спрятала руку. Гэбриэл взял мою ладонь и развернул её, вглядываясь. Потом хрипло сказал, что передвинул пианино в гостиную, что теперь, когда я вернусь в его квартиру, я смогу играть, глядя в окно на город. Я покачала головой. Жала перед ним руку в кулак, показывая, что как бы сильно я ни старалась, три пальца на правой руке больше не могут двигаться. Он всё понял. Прости, что не успел, сказал он, пытаясь успокоить сбитое дыхание. Его душили эмоции: гнев, злость. Я связался с Джаванной, и убедил её, что Стаффорды затеяли очень опасную игру. Она должна была помочь тебе вернуться домой. Но Деймен не позволил ей. Я жалею, что потерял время, пытаясь договориться с ними. Буду жалеть до конца жизни. Слова никогда не будут так же убедительны, как пули. Я помотала головой, молчаливо возражая прикоснулась к его щеке заглянула в глаза положила руки на плечи как же мне хотелось возразить ему поспорить слова всегда лучше, чем пули а разговор, пусть и плохой, всегда лучше, чем пролитая кровь каждая капля крови питает бога смерти он уже раздулся от крови как пиявка Но ему всё мало и мало, и никогда не будет достаточно. Я обняла Гебрела. Он привлёк меня к себе, склонившись надо мной, потом отстранился и поцеловал меня в лоб. Словно давно хотел этого, давно хотел прикоснуться ко мне губами, но вот только сейчас пришло время. Как жаль, что он не поцеловал меня раньше. Например, в ту ночь, когда я играла для него, а он смотрел. Если б он поцеловал меня тогда, то сейчас я бы лежала не на этой больничной койке, а скорее всего, в его постели, на его груди. Мы бы пили вино, и я бы играла ему мелодии, сидя перед пианино в его рубашке на голое тело. Судьба не швырнула бы меня демию на стаффордо как котёнка бультерьеру и я бы не пыталась примирить непримиримое огонь и воду лето и зиму солнце и мрак и я бы не заплатила за это так дорого моё возвращение домой решили отпраздновать с размахом родня по отцовской и материнской линии Кузены и кузины, с которыми я не горела желанием увидеться. Гора подарков для меня, которые мне не хотелось открывать. Роскошный ужин, огромный стол, скатерти из египетского хлопка, дорогое вино. Праздник, на который я предпочла бы не приходить. Вызванная на дом визажист и парикмахер уложили мои волосы окрыли лицо толстым слоем косметики и завили ресницы. Маникюрша нарастила мне ногти взамен сломанных и сделала безупречный французский маникюр. Швее пришлось перешивать купленное для меня платье, оно висело на мне мешком. Я не могла отделаться от мысли, что я покойник которого некростилисты украшают перед похоронами. Накладывают косметику и маскируют те места, где сшивали кожу, чтобы родным, провожающим мертвеца в последний путь, не пришлось волноваться и испытывать неприятные эмоции. Чтобы последнее, что они увидели, была безупречная пудра, красивые локоны и пышное кружево а ведь Кристи и в самом деле больше нет. Она умерла в том лесу среди мха и папоротников. Лисы съели то, что осталось. Трава проросла сквозь кости, а в глазнице черепа поселилась маленькая ядовитая змея. Она похожа на шнурок из металлических нитей, но капли её яда хватит, чтобы убить войско. «Может быть, у вас есть какие-то пожелания?» — услужливо спросила парикмахер, раскладывая передо мной журналы. «Я могу сделать вам стрижку, высветлить пряди, уложить ваши волосы как угодно, и я только головой помотала». Потом мой взгляд упал на портрет в журнале, на котором была запечатлена брюнетка с ледяным взглядом и длинными и сине-черными волосами, завитыми в небрежные локоны. Она напоминала мне Джованну Стаффорд, и еще и Йеннифер из Венгерберга. И еще, глядя на нее, я почему-то вспомнила о ведьмах, Хэллоуине и черной магии. И Йеннифер из Венгерберга, могущественная чародейка, Одна из центральных персонажей саги о ведьмаке, Андже Сапковского. Эта брюнетка словно олицетворяла собой всё, что ненавидел мой отец. Я коснулась руки парикмахерши, указала на портрет модели в журнале, а потом на свои волосы. Вы уверены, мисс? У вас такой красивый благородный блонд. Многие девушки мечтают добиться такого оттенка. И к тому же, чёрный цвет подчеркнёт бледность вашего лица. А если вы захотите вернуть прядям исходный цвет, то поможет только магия или придётся отращивать их снова несколько лет. Я только усмехнулась в ответ. Даже не уверена, что у меня есть эти несколько лет. Макале не стороны живут так долго. Если бы отец смог испипелять взглядом, я бы первая превратилась в уголь. Рэйчел охнула, когда увидела меня спускающейся по лестнице в гостиную. На мгновение умолкли гости, когда узнали во мне Кристи МакАлистер, которая в детстве была кудрявой и рыжеволосой бестией, потом с Божьей помощью Волосы сами собой распрямились и приобрели чистый золотистый оттенок. А теперь, не иначе как под влиянием депрессии, бедняжка выкрасила их в цвет воронова крыла, да ещё и платье надела в тон, угольно-чёрный сатин, холодный и невесомый, как сумерки. Гэбриэл Харт, который только-только вошёл в гостиную, остановился словно молнией поражённый и не узнал меня потом взял два бокала с шампанским и не сводя с меня глаз зашагал ко мне навстречу если бы я знал что сюда прибудет сама королева ночи то не посмел бы опаздывать ты потрясающе выглядишь с возвращением домой проговорил он тихо так чтобы услышала только я. Я улыбнулась и взяла его под руку. Харт оценил мой новый оттенок волос и мой образ, и Рейчел не скажет мне ничего плохого. А мнение остальных, да пусть в задницу его себе засунут. Когда всех пригласили к столу, я поняла, что совсем не хочу есть. За всё то время, что я находилась в больнице, организм отвык от еды. Врачи перед выпиской настаивали, что мне нужно начинать есть, и без питания я не смогу поправиться. Однако от одного запаха еды меня выворачивало наизнанку. Но ещё больше меня мутило от людей, от их раздражающей суеты и бессмысленных разговоров. Стаффорды пожалеют, они заплатят. Бог их проклянёт, они не уйдут безнаказанными, клокотала сидящая рядом с отцом моя двоюродная тётка Шейнейд. Сколько себя помню, она никогда не отличалась тактом, а суетливостью напоминала курицу, которой только отрубили голову. Все эти прыжки, беготня, хлопанье крыльями, кого угодно могли свести с ума. И чёрт бы с ней, но разговор подхватили другие. На головы Стаффорда посыпались проклятия и пожелания сдохнуть в муках. Даже малютка Агнес вытерла пальчики о платье и объявила: "Стаффордом смерть". И почему-то именно её слова Слова ребёнка, который ещё в куклу играет, привели меня в ужас. Ведь она не понимает, о чём говорит. Что ей рисует её воображение в эту минуту? Монстров инопланетян с плотоядной дырой вместо рта. А что если они люди, Агнес? Такие же люди, как мы с тобой. И неужели ты уже позабыла, как играла с Дэмианом Стаффордом? И восхищалась его прекрасный Дженни. Я смотрела в тарелку, не решаясь поднять глаза. Отец сидел напротив, и одно его присутствие приводило меня в ужас. Один его взгляд мог заставить меня панически бежать из гостиной прочь. Мы не знаем, кто сделал это, вмешался в разговор Сэт. И пока Кристи снова не заговорит, Нельзя делать выводы. Кто же ещё мог сделать это? возразил мой отец. Тем более у нас есть свидетельство того, что Демян Стаффорд в ту ночь был замечен недалеко от того места, где нашли Кристи. Не так ли, Габриэль? Я почувствовала, как кровь отливает от лица, как потеют ладони и кишки сжимаются в один тугой узел. Отец лгал, бессовестный и совершенно ровным лицом, и просил Харта подыграть ему на радость гостям. Я вскинула на Габриэла глаза и увидела, что он смотрит на меня. Его взгляд был прикован ко мне, и он пытался рассмотреть во мне что-то правду, правду о том, что случилось той ночью. Габриэль повторил мой отец. «Я говорю о тех документах, что вы дали мне сегодняшним утром». «О каких документах?» спросил Харт, и по его голосу я поняла, что он раздражен. Вернее, он в ярости от того, что отец пытался сделать из него идиота. Не было никаких бумаг. Не было никаких доказательств того, что это был Дэмиен Стаффорд. Не было ничего, кроме непомерного желания моего отца в очередной раз посмеяться надо мной. Я поднялась из-за стола, едва сдерживая слёзы. Мне нельзя плакать, иначе я не смогу остановиться. Иначе моё сердце не выдержит всей этой несправедливости и разорвётся. Я вышла из гостиной, хотя отец окликнул меня, и его оклик был отнюдь не ласковым. В ту секунду менянастигла мысль, что он не успокоится, пока не уничтожит меня, что я буду служить или ему, или царству червей, что я буду играть по его правилам или или моя игра закончится раньше времени. Я быстро вышла в сад. И огляделась. Обволакивающее покрывало сумерек уже легло на землю. На кобальтово-синем небе созрела первая звезда. Ветер тронул прядь моих волос, как флиртующий парень, которому не терпится сделать меня своей. Мир был безумно красив в эту тихую меланхоличную минуту. И внезапно Я ощутила себя лишней в этом мире. Ошибка, нелепость, брак. Овца, полюбившая волка. Макалистер, не пожелавшая воевать со стаффордами. Коварный аспид в голубином гнезде. Позади меня хрустнула ветка, и я слишком поздно заметила преследователя. Резко развернулась, инстинктивно сжав руки в кулаки. Это я, сказал Гэбриэл, медленно подходя ближе. Просто хотел убедиться, что с тобой всё в порядке. За столом ты выглядела испуганной. Он подошёл ближе и протянул мне кусок торта на блюдце. Я взяла блюдце, хотя есть не хотелось. Хочешь пройтись? спросил он. Я кивнула, взяла его под руку. И мы вдвоём побрили по садовой аллее прочь в темноту. Всё что угодно, лишь бы не возвращаться в дом. Лёгкое чувство ностальгии вошло в сердце, когда-то давно мы с Хартом уже прогуливались по этому самому саду в мой день рождения. Тогда же я узнала, что он детектив и работает на моего отца и ужасно разозлилась на него. Помню, как бежала за ним чуть ли не до самой парковки, чтобы высказать ему всё, что я о нём думаю. Наивная дурочка, мечтающая о мире во всём мире и презирающая тех, кто становится на тропы войны. Теперь всё это казалось забавным, даже смешным. Что, если никто из нас не заслуживает быть спасённым? Никто из нас не заслуживает такой милости, как примирение и прощение. Что если все мы, и Стаффорды, и МакАллестеры, носим внутри столько ненависти, злобы и жестокости, что Бог хочет лишь одного нашей смерти. Что если мир станет только лучше, когда все мы сгниём в земле? Должно быть Хард думал о том же, потому что внезапно спросил: "Всё ещё мечтаешь примирить ваши семейства?" Мы сели у фонтана, я откусила кусок торта и поматала головой. Примирение, волшебный единорог, которого видят только шизофреники и слишком впечатлительные дети. "Почему?" спросил он. Ветти Стаффорды сделали это с тобой. Я вскинула на него глаза, панически озираясь. Откуда он знает? Как понял? Всё просто, тут же пояснил Габриэль, заметив мой испуг. После возвращения из больницы ты ведёшь себя так, словно кто-то держит тебя под прицелом и может убить в любой момент. Боишься своей тени и выглядишь так, Как будто находишься не среди семьи, а среди врагов. Это были не стаффорды. Это был твой отец. Так? Гебриэл был хорошим психологом. Замечал вещи, которые ускользали от других. И должно быть, давно понял, что во всей этой истории, приключившейся со мной, что-то нечисто. Просто кивни. Тебе не обязательно что-то говорить, снова попросил он и коснулся моей щеки. И это прикосновение, нежное и осторожное, милость, которую я совершенно не ждала, заставило моё сердце пропустить удар. Всё то хорошее, что я знала о Харте и чувствовала рядом с ним, Было словно многократно умножено этим прикосновением. Я прижала его ладонь к своему лицу и закрыла глаза. Удивительное дело, контраст. После всей той жестокости, что я пережила, его руки были словно обещанием рая. И я кивнула. Я призналась. Не смогла солгать. Харт помог мне подняться на ноги, набросил свою куртку мне на плечи и, глядя в глаза, сказал: "Ты не можешь оставаться с ним под одной крышей. Я могу забрать тебя туда, где будет спокойно и безопасно. Взамен мне ничего не надо. Просто скажи, что ты согласна, ну или кивни. И я заберу тебя отсюда". Земля словно ушла из-под ног. Уши заложило, я вцепилась в его плечи так крепко, словно хард вот-вот мог исчезнуть. Он предлагал мне безопасность, и это было самое соблазнительное предложение из всех, что мне когда-либо делали. Я открыла рот, набрала воздух в лёгкие и хриплым срывающимся голосом произнесла: "Когда Я уехала с ним в ту же ночь. Вернулась в дом только чтобы обнять напоследок Сета, Майкла и Рейчел. "Габриэль отнёс тебе сладкое", спросила она. "Этот торт я сама испекла". Я кивнула и сжала её в объятиях. "Он мне нравится", сказала она. "Моё сердце подсказывает, что он парень, что надо". Мне интересно, что ты скажешь о нём завтра, Рейчел, когда узнаешь, что я сбежала с ним и больше не вернусь. Отец окликнул меня, когда я поднималась по ступенькам в свою комнату. Моя спина онемела от одного его голоса. "Спокойной ночи, Кристи", сказал он, подходя ближе. "Увидимся завтра. И будь добра, свяжись завтра с Прихмахершей" и попроси ее вернуть твоим волосам пристойный вид. Моей дочери не подобает выглядеть, как ведьми на шабаше». Я даже голову не повернула. Усмехнулась про себя мысли, что скорее обрею голову на лысо, и еще завтра я буду так далеко отсюда, насколько это только возможно. Я взяла с собой только куртку и лекарство, что прописал врач. Оглядела напоследок свою комнату и хотела было прочесть молитву и попросить Бога позаботиться о Рейчел и Агнес, но остановила себя. Господь не услышит, как не услышал мои крики о помощи. Потом я подошла к книжной полке, И сняла с неё книгу, в которой все эти годы хранило письмо от Демьена. Я часто доставала его, чтобы перечитать. Сейчас же просто вынула и разорвала на мелкие кусочки. Всё равно в нём не было ни капли правды. Габриэль ждал меня в машине сразу за воротами. Всё о'кей? Как ты? спросил он, как только я захлопнула дверь. И машина рванула с места. Странно, сепла ответила я, как будто всё это происходит не со мной, а я просто стою и смотрю на это со стороны. Это защитная реакция, то, что надо в этой ситуации. Что теперь? спросила я, теряя голос от внезапно накатившего на меня ужаса неопределённости. Ты голодна? У меня дома нет ничего, кроме вина. Хочешь, заедем куда-нибудь и возьмём еду на вынос? Мне хватит вина, буркнула я. О да, Габриэль тихо рассмеялся и включил музыку. Мой замок сравняли с землёй за одну лишь ночь. Я сглупила и на перестрелку взяла только нож. Мою корону отняли, но знаешь, мне всё равно дело какая-то певица, чьё имя я так и не смогла вспомнить. Тебе всё-таки надо поесть, сказал Харт. Мы заехали в небольшой ресторан, заказали и забрали оттуда свой ужин и приехали к Габриэлу. Его квартира внезапно показалась мне лучшим местом на земле. Здесь было уютно, тихо, Никто не задавал вопросов и не требовал ответов. Здесь не было страшно. Здесь я не должна была сидеть за одним столом с тем, кто чуть не убил меня. Здесь был тот, кому можно довериться. Я смотрела, как он хлопочет на кухне, закатав рукава рубашки, и впервые за долгое время чувствовала себя отталкивая. Так спокойно и счастливо, словно наконец оказалась дома. Габриэль поставил на стол тарелки. Ужин в его компании показался мне в 100 раз аппетитнее того, что был на празднике в мою честь. Что мне делать дальше, спросила я. У меня есть дом на юго-западе Ирландии, в графстве Керри. Дальше только Исландия. Ты можешь там укрыться, пока всё не разрешится. Берег Атлантического океана, живописное место, овечки на зелёных лугах. Надеюсь, ты любишь овечек. Просто обожаю, ответила я. Прекрасно. Моя сестра живёт неподалёку и поможет тебе обустроиться. Обычно она занята своим домом, живописью и клиентами, для которых проектирует интерьеры. Поэтому не будет слишком тебя беспокоить. Если, конечно, не проникнется к тебе симпатий. В таком случае готовься отбиваться от неё. Я уже люблю её, усмехнулась я. Не спеши, рассмеялся он. Имя у неё, конечно, ангельское, но зато она обладает удивительным даром сводить людей с ума своей энергией и оптимизмом. Энергия и оптимизм это то, что мне надо. Как её зовут? Я уже была заинтригована. Анджела. Но все зовут её просто Анджи. Гэбриэл и Анджела. Мне нравятся ваши имена. Ваша семья тоже была религиозной? О, да. Тот особый тип религиозности, когда ты каждое воскресенье протираешь штаны в церкви, а после мессы сразу идёшь в бар через дорогу и напиваешься там до чёртиков, улыбнулся он. У тебя имя архангела, между прочим. Я небольшой знаток Библии, но об архангеле Гаврииле наслышан, усмехнулся Харт. Нас всех тоже назвали по христианским мотивам. Сэта в честь третьего сына Адама и Евы, от которых берёт начало род человеческий. Майкла в честь архангела Михаила. Моё имя означает христианка, а имя Агнес ягнёнок, прямо божественный отряд. Не то слово, усмехнулась я. Хочешь бокал вина? спросил он, покончив с посудой и захлопнув посудомойку только если составишь мне компанию. Гэбриэл открыл бутылку, разлил вино и протянул мне бокал. Я отпила глоток и сдвинула брови. Оно пахло чёрными ягодами и какими-то ароматными цветами. На вкус было слегка сладким и медово-терпким, алкоголя я не почувствовала вообще. До того сильным был аромат. Это точно вино, а не нектар богов. Покажи бутылку. Габриэл поставил на стол бутылку, и я сощурилась, изучая старую пожелтевшую этикетку. «Бургундское Домен-Леруа 70-го года», усмехнулась я. «Ну, естественно, что же нам еще пить, как не вино за несколько сотен? А повод какой?» О поводов у нас предостаточно, ответил Харт. Например, ты жива, говоришь и даже шутишь. Я аццелютовала ему и чокнулась с ним бокалом. Должно быть, мой отец платит тебе целое состояние, если ты так разбрасываешься деньгами. Ничего. Подожди завтрашнего дня, когда ты останешься без работы, вздохнула я а возможно, даже приобретёшь нового врага. Я хорошо знаю своего отца Габрель. Он не из тех, кто прощает людям неповиновение. Знаешь, только сейчас до меня дошло, что я подставила тебя, когда согласилась сбежать. Не волнуйся. У твоего отца сейчас есть более важные проблемы, чем ты или я. Дэймен Стаффорд, например который всё ещё не нашёл свою жену. Боль и обида снова шевельнулись внутри при одном упоминании его имени. Но я не позволила этим чувствам завладеть мной. Дэймен не заслуживает, чтобы я даже просто думала о нём. И который не успокоится, пока не отомстит, добавил Харт. Я сделала глоток вина, и откинула голову на спинку дивана. Никогда не думала, что скажу это. Но сы легкомы и полностью разделяю его план. Пусть приступает. Правда? А как же мир во всём мире? улыбнулся Харт, хотя взгляд остался серьёзным. Как оказалось, мир Это иллюзия, за которой бегают только дети, идеалисты и идиоты. Теперь я хочу другого. Чтобы никто и никогда не смел похищать меня и обращаться со мной как с вещью. Хочу перестать быть пешкой, которую все используют как хотят. Хочу, чтобы мои враги думали 300 раз, прежде чем сделать ход против меня. А лучше, чтобы они все были мертвы. И наконец, чтобы мой отец заплатил за всё, что сделал со мной. Как только я встану на ноги, как только наберусь сил, он пожалеет, что поднял на меня руку. Габриэль не ответил, но мне показалось, что он разочарован. Месть пинет круче наркотиков но как и наркотики, она ещё никого не делала счастливым, наконец сказал он. Я встала с дивана, подошла к окну и уставилась в темноту. Город напоминал россыпь мерцающей магической пыли на ладони великана. Мне всегда нравилась ночь. Но теперь, после всего случившегося, Я начала испытывать тревогу, глядя в омрак. А кто сказал, что люди должны стремиться к счастью? Пожало плечами я. Нет. На этот раз я выбираю месть. Это моё единственное желание, которое я хочу исполнить. Больше у меня ничего внутри нет. И больше я ничего не хочу. Вообще ничего. Это не ненависть, мой источник энергии. Забери их, и я мертва. Габриэль смотрел на меня так пристально, словно я была опасным пришельцем, который ему вот-вот полуруке откусит. Я видела его отражение в стекле. Наверное, пытался сопоставить образ той меня, которую он знал, и образ того человека, каким я стала. Есть множество других вещей, ради которых стоит жить, и однажды ты о них вспомнишь. И что же это за вещи? Любовь? — фыркнула я, разворачиваясь и заглядывая ему в глаза. Величие природы, детишки, бегающие вокруг, вместе стареть, любуясь на звезды и прочая херня? карт пожал плечами. Вообще-то я имел в виду секс и гамбургеры. Я не выдержала и рассмеялась. Ну и дела. Всего 15 минут назад мне хотелось мести и больше ничего. А теперь я хочу, ну как минимум, гамбургер. Ладно, Представь, что ты отомстила всем врагам, и при одном упоминании твоего имени они морают подгузники. Что дальше, спросил он. Как только мы с отцом расквитаемся, я уйду в монастырь. Габриэль рассмеялся, но заметив, что я абсолютно серьёзно пробормотал: "Ты шутишь?" Не хочу иметь ничего общего с бренной жизнью, с людьми, их интригами, ненавистью друг к другу и жаждой уничтожать всё вокруг, продолжила я. Макалисты и стаффорды многому меня научили, а именно: не пытайся остановить войну между водой и пламенем. Либо утонешь, либо сгоришь. Для того, чтобы не иметь ничего общего с людьми, не обязательно уходить в монастырь. Можно просто поселиться на острове, отреститься от интернета и кабельного и целыми днями играть в солитера. Боже, как банально, закатила глаза я. Как будто монастырь не банально. Молишься, псалмы поёшь и делаешь вид, что проживать жизнь в четырёх стенах это нормально. «Ты создана для другого и прекрасно знаешь это». «Угу. Для секса и гамбургеров?» — хмыкнула я. «Да хотя бы. Секса и гамбургеров, чтобы бегать в бикини по пляжу, пить пиноколаду с зонтиком, играть на гитаре, красить волосы в разные цвета, есть кексы с марихуаной в баре на Тенерифе, сделать татуировку на заднице» носитьса на машине с опущенными окнами, въезжать на аттракционах, плакать над грустными фильмами, смеяться над своими юношескими фотографиями, петь караоке в 3 часа ночи. Он подлил нам вина и продолжил. Это не всё. Ещё: снимать дурацкое видео в ТикТоке, собирать деньги на спасение белух, ходить на вечеринки в бесстыдно коротких платьях написать книгу, открыть выставку карикатур в городской галерее, слушать лану дель Рей в саду в гамаке, подставляя лицо летнему солнцу, покупать дорогие туфли, пить дешёвое вино, печь по утрам блинчики тому придурку, которому повезёт стать твоим парнем, возлюбленным. Габриэль чокнулся со мной бокалом и видит, что я не спешу его перебивать и слушаю, как зачарованная, закончил смотреть с ним перед сном стендапы Рики Джерривиса, объедаясь мороженым. Проводить каждое лето на берегу океана, завести 5 собак, выучить все созвездия на небе, купить сноуборд и коньки, прыгать со своими детьми на батуте, печь баклажаны на гриле. Подожди. Он возвёл глаза к потолку, Я забыл кое-что очень важное, что-то очень-очень важное. Ах, да. Пончики из Овбит. Пальчики оближешь. Пару секунд я просто смотрела на его лицо, задыхаясь, то ли от внезапной сентиментальности, то ли от раздражения. Захотелось ответить что-то резкое, что-то вроде: "Это список из журнала Гламур?" Для тех, у кого кризис среднего возраста, но хватило духу признать, что мой сарказм будет всего лишь защитной реакцией. В сказанных мне словах было слишком много эмоций, жизни и страсти. Это был список счастья, а в счастье я больше не верила. Змеем оно не нужно. Змеем нужно чтобы на них просто не наступали. Мне нравится то, каким ты видишь мир, наконец сказала я. Жаль, что я вижу его иным. Каким видишь его ты? спросил он. Гладиаторской ареной, где выживает самый сильный и жестокий, где льётся кровь, хрустят кости, юные и красивые расстаются с жизнью, А те, кто мог бы остановить это, хлопают в ладоши и орут ещё. Где человеческая жизнь ничего не стоит, где смеются над тем, у кого мягкое сердце и чистая совесть, где всё можно купить и продать, а за то, что якобы не продаётся, нужно просто предложить больше, и оно твоё где человек, мечтающий о мире и любви, в итоге оказывается искалеченным и изуродованным. Я отвернулась, пряча лицо. Ты по-прежнему красиво, Кристи. На моём лице такой слой косметики, что родную кожу придётся откапывать лопатой. Сегодня перед сном я смою всё это, и завтра утром ты не узнаешь меня. Сынки ещё не везде сошли, и кожа местами жёлто-фиолетовая. Правый глаз до сих пор не полностью открылся. Без косметики это будет видно. И ещё следы от чувов на лице. Их постарались сделать незаметными, но Голос предал меня, и я замолчала, утёрла рукавом нос. Габриэль шагнул ко мне, откинул волосы с моего плеча и заставил повернуться Его руки обняли меня, обвили меня. Было странно стоять к нему так близко, но эта близость не вызывала дискомфорт. Наоборот, чувство покоя. Дурочка, ты слышишь, что я тебе говорю? Ты по-прежнему красива, и дело не в косметике. Ты едва выжила, но до сих пор можешь улыбаться. Ты прошла через ад, но по-прежнему переживаешь о том, как выглядишь. Тебя чуть не убили, но сегодня ты пьёшь вино и даже немного шутишь. Тебе должно быть на всё плевать, но ты всё же переживаешь о моём благосостоянии. И боишься, что я обднею, если открою ещё одну бутылку вина. Ты должна всех ненавидеть, но ты уже любишь мою сестру. Ты по-настоящему красива, потому что до сих пор способна на всё это. Я обняла его в ответ, черпая энергию в его близости. Мне нужны были эти слова. Мне нужны были эти прикосновения, чтобы снова почувствовать себя живой. Чтобы чувство, что я никто и ничто, оставило меня хотя бы на минуту, чтобы мир хотя бы на мгновение перестал быть таким, каким видел его я, и стал таким, каким его видел Харт. Он в ту ночь уступил мне свою спальню сам лёг на диване в гостиной. Одолжил мне одну из своих футболок, в которую я с удовольствием переоделась, так как вечернее платье, сшитое из жёсткого холодного полиэстера, больше напоминало орудие пыток, чем одежду. А пижаму из отцовского дома я не взяла. Моя голова утонула в подушке, и я закрыла глаза. Во всём мире Во всём огромном мире сейчас не было и нового места, в котором я бы хотела оказаться.